Отсель за зипуном пойдём в море, хозяйка крикнул Сукнин. Ставь-то стол что лучше. Ну, гостижданные, садись. Умыться бы, сказал Серебряков, и за ним, кроме Разинина, все потянулись в сенник-рукомойник. Хозяйские дочери принесли гостям, сшитые гарусом ширинки. В синях просторных, спятными солнце на жёлтых стенах пахло мёдом, солодом и вяленой рыбой. Широко и сытно живёт Фёдор. Проворчался пьяя, одыхаясь от воды серебряков. Умытые со свежими лицами вернулись к столу. Нарядная весёлая хозяйка вертелась около стола, ставила кушание. Когда сели гости, разослала на коленях ширинки. Кафтаны не заморайте. Разину особо поклонилась, низко пригибая голову на красивой шее. Разин встал, обнял и поцеловал хозяйку. "Наши кафтаны жонкатовские", взглянул на сукнена. "А на у тебя, Фёдор, золотая. Кованый, Степан Тимофеевич, сбито хорошо. Да не знаю из чего сбито, бесценный".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 Ну да будет, Степан Тимофеевич, старое кинем, новое начинать пора. А нынче пьём. Выпьем, Фёдор Васильевич. Мало видимся, исвидимся не всегда вместех пируем. Пьём, хозяин. За здоровье ей и Сауле. Весь круг осушил, ковшис водкой. От гладкой струганной двери по избе побежали светлые пятна.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 И сколь мы вместе гуляли с саблей, с водкой, с люлькой в руках, ни счесть. Аудалой был и телом крепок. На Москву скригчал зубами. Ну, за здоровье орла от сокола. На здоровье, Григорий. Грозен и я на Москву. Да и Москва раз и без ведомы не кидает. И иду я воздать поминки отцу. Жили бояре со свиту старика на перу от травы. Браты Ивана засекли на дыбе на моих же очах и вытолкнули из пыточный замес человека к кум мяса. Атаман стукнул по столу кулаком, сверкнул грозными глазами. Может статься возьмут и меня? Дёшевого не дамся я. И память обо мне покажет народу путь, как ломать рога воеводам. Кому на Руси ладно вальготно живётся? Большим боярам, что ежедневно у царя как домашние псы руку лижут. Вот он, сотник, боярский сын. "Опущай скажет лгуле. Макеев забубнил могучим голосом. Берут вечные стрельцы детей боярских, И одежды и милость царская им, как нищим. А чуть бой где-либо, поспевай конно, оружно, а за это одна материщина тебя от твоегот. И часом бой пороже. С доводом к царю кинишься, через больших бояр не пройдёшь, они же оговорят. И ежели был чин какой на тебя, снимут и бьют батаги. Зато дескать, что государьевой милостью недоволен. Сотник легонько тронул кулаком по столу, заплясала вся посуда, пустая и с водкой. Да ну их к сатане, бояры царскую милость. Против у больших бояр я, Вакиев Петруха, рад голову скласть. Выпьем же Петра. Выпьем, батька. Стало жарко, распахнули все не дверь. В избу вошёл стройный казак.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 Ведать ключи от города подошёл, положил на стол ключи. Стороже подобрал ключи. Не вров кидать, то добро. За смётку твою ещё скажу слово моё есть. Живой верну на Самару, невесту твою сыщу и дам. Нынче же, пригляди в городу, какая баба заботно по красивым казаке. Ещё батька, вот Народ боевой к кабаку лезет. Я не дал до твоего сказу шивелить хмельное. Ждут? То ладно. Дай им, парень, кабак. Пропойную казну учти. Ежели нет целовальника, отчитайся сколь денег. Колежит целовальник, бери того за караул, пущай, он отчитается. Деньги занадобятся на корм войску. Будет справлено, батя. Налей, казаку Дина. Налей ли кубок. Казак выпил не полный, сказал, беря закуски. Ещё батько слово есть. Ну-ну, толкуй что. Попы для ради праздника просится в воротную башню службу вести Петру Павлу в пределе. Пущать ли? Ха. Самариннин мой город крукам прибрал и то добро. Никто о хозяйстве о причеве не думает. Атаман загрёп рукой над столом широко воздух. Пусть ти, папов. Идёт к ним народ поклоны бить, да Богу верить пущай идёт. Не мне перечить, кто во что верит. Лишь бы справляли и мою службу. Пущай бьют поклоны кому хотят. Я изверился. Но молится мой народ, и я иной раз крещусь. Пусти, парень, Попов. И я скажу, Степан батюшка, перечить тут нечему, ставил слово Сукнин, доливая в ковше водку. Пойди, сокол, верши, как сговорено нами, казак ушёл. Пили, ели, плясать надо, душу отряхнуть, сказал атаман. То можно. Фёдор Сукнин вылез со за стола, подошёл, пошарил за старинным шкапом. вытащил пыльную домру провёл смоглой рукой по струнам стирая пыль попятился на лавку и запел позванивая домрой кабы мне молодой ворона коня ты бы вольная казачка была присала бы скакала по лушкам по зелёным подубравушкам чернаярец пошёл плясать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 вздебились кудри, пятна золотистого зипуна светились парчой. Рука привычно сверкнула сабле, плеснула атаманской сабле в стену и не вонзилась, ударила голоменью, плоской стороны сабли и меча. Пала на лавку. Спать устала душа. Соколи глаз притупился. Раздвинув богатырскими руками толпу и саулов, привычно согнувшись и заложив руки за спину, напляшущих жадно глядел хмельной сотник Пётр Макеев. Двигай тяжёлыми ногами. Черноярец, уступив места атаману, тронул по спине Макеева. А ну, Петрас, пляши. Не, Иван, один раз плясал в Москве, в Тереме у боярыни. Хмельной был гораздо Да много шуму из того вышло. Пошто так? Скажи, пошто? Какой тот шум? А не стоит поминать, да скажи, Петра. Вот повалились. А ну её к чёрту, скажи. Поставцы с судами повалились, и кое поломались, вишь, подныги мне пали. Старишки тоже были, оно и дубовые, да должно рухлы. А меня тогда как бесносил. Покойному столу удумал в пляске кулаком тюкнуть. Тюкнул. Он же сатана скривился, либо столешник хлопнул, а я нашусь, дадую кулаком. Много мало разошёлся я, дверь помешала, пнул я в тою дверь. За дверми дворецкий стоял. Хлынуло его по чревам, слетел он вниз, терема в сене. Руку, ногу изломил, ещё глаз повредила. И за то поизвету царю от боярыни через большую боярыню Галицину ладили меня в холмогоры да наладили не снимая чина в Астрахань а семья за мной ни двинулась жена заочно через патриарха развелась в другую ряд замуж пошла и будет плясать Петрухе Макееву шалит в пляске гораздо разин сказал Судьба Петра счастливо плесал. Был бы на Москве, не сошёл к нам. Можей судьба. Загревал я, батька, первые недели. Гляжу, стухлые по берегам рыба гниёт, вонь жара досвихся. Вонюй место облюбовал, воды де много и душу в простор манит. Если усы захмелели, с пением, бормотанием каждый про себя разбрелись старый рудаков давно спал на лавке ногами к дверям синий казацкий балахон сбит на пол растянулись штаны сползли к сапогам виднелось тело в седой щетине с лавки на пол протянулась смуглая рука в бесконечных узлах синих жил с шершавой стаческой кожи лицо старика уткнуто в шапку От неровного дыхания подпрыгивал и топырился седой пушистый ус. На месте хозяина подобразами сидел Разин. Ни одной морщины не было на его лице, лишь значительнее углубились шадренные на щеках и лбу. Глаза глядели сонно и мрачно. Большие кулаки лежали на столе у серебряной яндовы с мёдом. Атаман сказал сам себе громко: Хетько казак, сатана, стрельцов жаль. Дом запалён, не гляди, сколь вниз кидай рухлить. Что целое есть, считай после. Гей, хозяйка, атаману опочив в горнице скоро. Ой, медовые, чего ж ты чай не глухая? Постель ждёт гостя. Кричу от виной радости, что ворогов наших умяли в грязь. А дай ещё песню. Хмельным, но всё ещё приятным голосом, сидя на лавке и топай ногой, Сукнин запел. Посею ли беду на берегу свою крупную рассадушку? Погорела ли беда без воды моя крупная рассадушка? Пошлю козака за водой, не воды, не казаченки. Разин поднялся из-за стола, не шатаясь, шёл грузной походкой. Стал искунин, с дребежжанием струн кинул ворчащую домру. Атаман обнял хозяина. Кожи путь, Фёдор, сон побивает.